Глава 10 Коллекция Лёвы Михайлова. Лёва Михайлов был из 5 класса Б. Он собирал марки уже больше года, а прежде эта коллекция принадлежала его старшему брату Виктору. Неудивительно поэтому, что в Лёвином альбоме было около двух с половиной тысяч марок разных стран. Лёвина коллекция славилась в школе, а дружбы с Лёвой искали даже ребята из восьмого класса. Можете себе представить, Петя на счастье, когда через несколько дней после их знакомства Лёва Михайлов из пятого класса «Б» сам подошёл к Пете и сказал, что если Петя хочет, он может показать ему свой альбом. И даже, конечно, если Петя хочет, он придёт с этим альбомом прямо к нему домой. Конечно, Петя хотел. И как он мог не хотеть? Он весь зарделся от удовольствия, на на и Куевову бросил взгляд полное превосходства. «Ну, сразу зафарсил», — сердито проворчал Вовка и отошел от Пети. Кириллка же только вздохнул. На следующей перемене Петя сбегал на второй этаж, отыскал Лёву и уже сам к нему подошел. «Значит, придешь?» «Приду», — ответил Лёва и весьма благосклонно поглядел на Петю. «Сделаю уроки и приду. Сам понимаешь». Петя кивнул. «Ясно, уроки должны быть сделаны в первую очередь». Всю перемену он ходил за Левой по пятам, заглядывал ему в лицо влюбленными глазами и поминутно спрашивал. «Честное слово придешь? Обязательно? И с альбомом?» В конце концов он Леве изрядно надоел, и тут прикрикнул. «Вот пристал! Сказал, приду, значит, приду, отвяжись!» А Вову с Кириллкой в этот день Петя вовсе не позвал к себе. Он не захотел, чтобы они взглянули на знаменитую коллекцию Лева Михайлова наоборот. Он предупредил их, что сегодня им придется делать уроки врозь, потому что вечером к нему придет лёва Михайлов из пятого класса «Б» и будет показывать свои марки. Мальчики были обижены до глубины души. «Очень нам нужны Левины марки», — сказал Вова сердецонадов губы. «Вот еще, Кириллка, да?» Между нами говоря, лёва ни за что бы не пошел к какому-то там первокласске, да еще с альбомом. Но он надеялся получить у Пети несколько новых марок». К четырем часам Петя пообедал, сделал на завтра уроки и стал ждать. Вернувшись с работы, мама удивилась. «А где Кириллка? А Вова?» «На ней сегодня не придут», — уклончиво ответил Петя. «Вы что, поссорились?» — допытывалась мама. Петя пожал плечами. «Ничуть они не ссорились. А просто не придут, и все». Больше мама ни о чем не спрашивала. Что ж, бывает обстоятельства, когда люди почему-либо не могут прийти. Час от четырех до пяти тянулся очень долго. Но Петя устроил генеральную уборку на своем столе, и время кое-как прошло. В пять Лёва еще не было. До шести Петя слонялся из угла в угол, ничего не делал и надоедал маме. Он просто изнывал от ожидания. Вот как все неправильно устроено на свете. Иной раз день пролетит так, что и не заметишь, а сегодня стрелки часов еле-еле движутся по циферблату. После шести... Лёва всё ещё не было. Петя начал волноваться. Он взял стул, поставил её в передний. Уселся недалеко от входной двери, чтобы как-нибудь с ней прозевать Лёвин звонок. Из передней мама велела ему уйти. Сказала, что, во-первых, можно простудиться, а во-вторых, ему вообще тут нечего делать. «Да как ты не понимаешь?» — обиделся Петя. «Я жду одного мальчика. Он из 5 Б». Но мама была непреклонна. Она сказала, что ждать кого бы то он ни было пусть даже мальчика из пятого Б, не обязательно возле двери, от которых дует. Петя сукоризный взглянул на маму и ушел из передней. Да, все-таки взрослые мало что понимают в их делах. Даже такие взрослые, как его мама. В семь часов с завода вернулся папа, а Левы так и не было. Петя потерял всякую надежду, было совершенно очевидно, Лёва не придет. И вдруг, когда он совсем перестал ждать, раздался короткий резкий звонок. Петя кинулся открывать, неужели все-таки Лёва? А если не Лёва? И когда щелкнул замок, и когда входная дверь распахнулась, и когда вместе с прозрачным облаком зимней стужи кто-то появился на пороге, Петя весь затрепетал. Да, это был Лёва. Как он был великолепен в своей короткой куртке нараспашку, в меховой шапке, сдвинутой на затылок, и без всякого шарфа. Да, без шарфа или чего-нибудь подобного на шее. Да. Марочный альбом, завернутый в газетную бумагу, он держал в руках. «Где будем смотреть?» Не теряя ни минуты, на напраздные разговоры спросил Лёва и пошёл за Петей в столовую. «Где хочешь?» – ответил Петя, заглядывая Лёве в лицо, где тебе нравится. «Можно вот тут, на обеденном столе, а можно на моём, можно вот на этом, круглом, я всё с него уберу». Лёве было безразлично. Хоть на круглом, хоть на обеденном. Главное, чтобы удобно положить альбом. Решили, что лучше всего будет на обеденном столе. А дверь в соседнюю комнату была приоткрыта, там сидели папа с мамой. И Петя был просто счастлив, что они дома. Пусть полюбуется, какой теперь у Пети новый товарищ, и какой этого товарища замечательный альбом. Никогда Петя не мог себе представить такого количества марок. А какие они все были разные, каких цветов и оттенков. Одни были нежно-зеленые, как первая травка весной, другие пурпурно-алые будто листья осины, тронутые морозом. Некоторые были тончайших оттенков, розовато-серых, лимонно-палевых, сиренево-голубых. Другие выделялись своей густой определенной окраской, темно-лиловой, ярко-оранжевой и оливковой. Были в альбоме марки с неведомыми плодами и цветами, а на иных, кроме узоров, ничего нельзя было разобрать. Морской прибой пенился на одних, на других высились дома, гуляли люди а на третьих неслись самолеты и плыли огромные океанские пароходы. Были на некоторых марках звери, каких редко и в зоопарке сыщешь. Пятнистые жирафы, длинноносые птицы, марабу и розовые пеликаны. А на многих были очень похожие друг на друга профили английских королей с гладко гладкозализанными проборами. Таких марок Петя ни разу в жизни не видел. А в каком они были порядке? Левины марки, как аккуратно приклеены тонюсенькими липкими бумажками к страницам альбома, Каждый почти на весу. Каждый готовится взвиться и улететь от малейшего дуновения. И Петя боялся дышать. Немного близорукий, он низко склонился к Маркам, крепко зажав ладонью рот, чтобы как-нибудь им не повредить. Лёва листал страницы, небрежно объясняя, он сыпал непонятными загадочными, но пленительными словами. «Это у меня пока одна, но тут хлопец продаёт мировецкую, как раз будет подсерейку». «На семь копеек просит. поторгуюсь может, уступит, а то сменяя на дублетку». Петя очень хотелось узнать, что значит «потерийку», какие бывают мировецкие, что значит «дублетка». Но он стеснялся и только шепотом спросил. «А это с деревцем? Голубенькая?» «Бракованная», — коротко отрезал Лёва. коста -рика? Зубец надорван!» Петя наклонился к Марке. «Да ничуть не заметно!» Нужно всматриваться, и все равно ничуть не заметно. Но Левины брови были сурово сдвинуты. Все равно брак. Без брака ей цена 10 копеек, а теперь три копейки. Ничего, кому-нибудь сучу. Мама давно перестала читать и подошла к столу, на котором мальчики рассматривали Марки. Она стояла молча, не вмешиваясь в мальчишеские разговоры. Ее давно злил пренебрежительный тон, которым лёва разговаривал с Петей. А заискивающих Петиных глаз она просто не могла видеть. Показав свои марки, Лёва посмотрел на Петю. «Теперь тащи, что там у тебя?» Петя смутился. Неужто он похвастался Лёве, что тоже собирает марки, и краснеем пробормотал? «Я ведь ещё... у меня ведь нет альбома?» В глазах у Лёвы мелькнуло раздражение. «Ты же говорил про какие-то журналы!» «А, журналы!» Петя кинулся к папе, зашептал. «Папочка, а у нас заграничные журналы где?» Отец кивнул на нижнюю полку. «Кажется, там что-то есть?» «Какое счастье! Здесь не один, а несколько, и, кажется, марки на них...» «Да, да, какое счастье! И марки есть!» Схватив в охапку все, что нашел, Петя положил на стол перед Левой. «Вот». Хотя Лева сказал, что у марки на журналах сплошное барахло, ничего не стоит, и что у него такие имеются... Все же он отодрал их все до одной, с величайшим старанием и умением. После этого он стал собираться домой. Петя с недоумением смотрел на маму. Это было очень странно, но мама и не подумала пригласить Леву остаться и попить чаю с вареньем. А ведь ни разу она не отпустила без чая или обеда Киелку и Львову. Она даже не попросила Леву прийти к ним снова. Она еле кивнула, когда Лева с ней прощался. «Ну?» Выпросительно вскричал Петя после Левиного ухода. «Ну, хороший?» «Что?» Словно не понимая, спросила мама. «Правда он замечательный?» Воскликнул Петя, весь переполненный восхищением к Леве. «Альбом хороший?» Сдержанно ответила мама. «Что это с мамой? Она словно нарочно не хочет понять, о чем ей толкует Петя. Да я говорю о лёве Такой замечательный мальчик, он, знаешь, из 5 пятого класса Б». «Да». Равнодушно произнесла мама и поставила на стол вазочку с любимым земляничным вареньем. «Так и есть, они сейчас будут пить чай. Но почему же все-таки...» Вдруг мама сказала. «Петь, а ты разве не хочешь собирать марки? Ведь интересно». «Хочешь?» Это было чересчур холодное, чересчур ничего не выражающее слово. Петя просто сгорал от желания иметь хотя бы крошечный альбомчик, хотя бы... «С двадцатью или хоть с десятью?» «Ну, на первый случай хотя бы с пятью марками». «Ой, мамочка!» — не сказала простонал он в ответ. «Ведь очень полезно собирать марки», — проговорила мама, на этот раз обращаясь к папе, который пришел в столовую пить чай. «Во-первых, Петя будет отлично знать географию». «Ты думаешь?» — чуть усмехнулся папа. «Конечно!» — воскликнула мама. «Сколько разных стран знает Лёва?» Но ведь он совсем по-глупому собирает марки. Петя оскорбился за нового друга. «Мам, Лёва очень умный, он из пятого класса Б». «Я ничего не говорю», — поправилась мама. «Вероятно, он действительно». «Очень умный, но видишь ли, Петя, мы-то с тобой совсем по-другому начнем собирать марки, совсем иначе. Мы будем путешествовать с нашими марками по разным странам». «На самолете?» Или на чём? — обрадовался Петя. Он тотчас представил себе, как они с мамой становятся совсем крохотулечками и садятся на маленький самолётик или на очень маленький пароход, или на что-нибудь другое. А мама продолжала мечтать. «Да, мы поедем с тобой и в Китай, и в Индию, и на далёкие Индонезийские острова. И как много мы увидим и узнаем». «А почему бы вам не отправиться прямо в Австралию?» — посмеиваясь, проговорил папа. Сядете на самолет через десять-двенадцать часов приземлитесь возле какой-нибудь эвкалиптовой рощи. «А какие прелестные марки у Либерии!» — вспомнила мама про Левин альбом. «Петь, заметил? Одна такая коричневатая, на ней плоды какао, а на другой лодочка. Узенькая-узенькая, она называется пирога. Видел? В ней сидят два человека. Вот ведь какая у него мама! Все!» решительно все успела разглядеть. Но почему же она не пригласила Леву приходить почаще? Как Вовку и кирилку почему? В этот вечер, лежа в постели, Петя никак не мог уснуть. Все смотрел в темноту и мечтал. Сначала мечтал о том, как завтра после школы они с мамой сядут в автобус и поедут в город покупать марки, альбом, наклейки. Как удачно вышло. Завтра у мамы утренний прием, значит, ничто не может им помешать. Потом Петя стал смотреть на широкую голубоватую полосу, которая лежала на полу, падая из полуоткрытой двери соседней комнаты, и ему стало казаться, что это вовсе не электрический свет, а ровная, гладкая лента реки, и будто по этой реке, медленно покачиваясь, плывет прозрачный кораблик. Уже совсем в полусне Петя снова представил себе, как они с мамой становятся крохотными человечками, не больше хлебной крошки. Садится на этот прозрачный кораблик и отправляется странствовать в далекие страны. Кораблик плывет медленно-медленно чуть покачивается на волнах. Петя и мама крепко держат друг друга за руки, и мама говорит далеким голосом из соседней комнаты. Вот никогда не думала, что ананасы растут на земле, вроде цветной капусты. Петя тоже хочется посмотреть, что это такое за ананас и похожие на капусту, но вместо этого он видит огромную марку. Она все закрывает и растет еще и еще, а деревья на ней голубые, до самого неба, а море золотистое. Они идут по узкой тропинке, Петя и мама. А где же наш кораблик? — хочет спросить Петя. И не может. Губы еще слегка шевелятся, чмокают, но ресницы уже сомкнуты. Он спит.